Мария Николаева. Фея любви или демонесса на госслужбе. Часть первая. Змей в придворной среде обитания. Глава первая. Троллья свадьба. Свадьба по троллье – это нечто особенное. Особенно, если невестой вступает нимфа. Не знаю, как нас не затоптали родственники жениха, Но на площади, которую я еще вчера считала достаточно большой и вместительной, оказалось как-то очень уж много многотрольно. А ведь согласно списку, приглашенных на церемонию было всего пять, помимо самого жениха представителей этого расового меньшинства. Каким чудом шесть разумных существ заполнили собой все пространство, хотелось бы и мне это знать. Но куда ни посмотри. Везде их нешибко шибко красивые серовато-зеленые морды лица и клыкастые улыбки. Тяжело вздохнув, и мысленно посетовав на судьбу свою горькую да незавидную, я постаралась взглядом найти невесту. Рассмотреть хрупкую девичью фигурку среди собравшихся гостей мне удалось далеко не сразу. Да, не завидую я рядня. Она, конечно, сама решила выйти замуж за Хрина, но все равно это подвиг. Невеста, заметив мою кислую физиономию в самом тихом, а потому максимально удалённом от центров веселье углу, приветственно махнула мне и прокричала. «Крис, пришла? Так что стоишь, как неродная?» «Нет, правду говорят, с кем поведешься, от тех и нахватаешься. Ведь такая цивилизованная нимфа была. А теперь через всю площадь, как базарная торговка, кричит. Кстати, Крис – это я». Вернее, мое полное имя звучит как Криса Мария Лершей. Я одна из наднейших дам Айлета. Если кто не в курсе, так называется наше королевство. Что я забыла на свадьбе, проходящей в одном из рабочих кварталов столицы? Ну, так в некотором роде именно благодаря моим усилиям эта парочка сошлась. Как это произошло? Видите ли, полгода назад... Когда мне отказали в продолжении обучения в Институте Маготворчества и Волшебства, я оказалась на улице практически без средств к существованию. Идти на поклон к бабуле, главному придворному магу и астрологу, мне не захотелось. А если честно, то я банально побоялась. Все-таки Марья Солершей славится крутым нравом. В общем, после недолгих размышлений я решила открыть брачное агентство. Почему именно брачная? Ну, с магическим я пролетела. Ибо лицензию на практику мне в институте не подписали. А так как у меня любое зелье получалось с приворотным эффектом, короче, решила быть феей любви. Не только по прозвищу, но и по факту. Так что сегодняшние жених и невеста были моими клиентами. Помимо этой свадьбы, на моем счету еще и недавний брак наследника престола. Собственно, именно за оказание помощи короне меня в свое время и восстановили в институте. В итоге, сейчас я полноправная студентка 5 курса боевого отделения в ИМВ. И очень надеюсь просуществовать в этом статусе еще как минимум полтора года. Крис, ты что такая хмурая сегодня? Ариша, сияющая от счастья, явно стремилась поделиться своей радостью со всем миром. А вот я ее энтузиазму ни в коем случае не разделяла. Ты с ней что ли, поругалась? Ну почему все всегда считают, что злиться я могу только на лорда-директора? Нет, он мне, конечно, порядочную кровь попортил. Но в последний месяц мы общаемся почти мирно. Мелкие ссоры на тему о неподобающем поведении моих подопечных не в счет. Хотя Ари сейчас, наверное, намекает на наши личные отношения, а не деловые. Ну, что я могу сказать? Вот как раз с этим делом все глухо. Те хватает только на дружественные отношение ко мне. Если учесть, что раньше он был больше похож на замороженную рыбу и по степени выражения эмоций и помине лица, то прогресс очевиден. Но такими темпами до нормальных романтических отношений мы дойдем к моей старости, которая, к слову, случится лет так через тысячу. А может и того позже ибо в моих жилах человеческой крови почти нет, зато полно эльфийской и демонической. Если бы поругались, вопросов не было бы. Как поругались, так бы помирились. У меня проблема по повесомей вырисовывается. Тяжело вдохнула я. Грузить своими неприятностями счастливую новобрачную не хотелось, но Ариша на редкость благодатный слушатель. Что-то не так? Зволнованно поинтересовалась Арианна, находя мою руку и сжимая ее. Вот за это я и люблю ее. Хрупкая нимфа, сама нуждающаяся в поддержке и защите, как никто другой, никогда не оставляла друзей в беде. С понедельника новый бальный сезон начинается. А значит, не сегодня-завтра в Таирис прибудут две леди, нашествие которых столица может и не пережить. Всего-то заметным облегчением воскликнула Ария. А я-то подумала, что у вас там планируется как минимум пришествие нежити или нечисти в город. Уж лучше бы пришествие нечисти. Ты просто этих дам не знаешь. Они оружие массового поражения. И то, что одна из них герцогская дочка, а вторая его же воспитанница, совершенно не утешает. Мрачно произнесла я мысленно припоминая все последние слухи из имения. Родители недавно написали, что юные леди ушли в отрыв, то есть творили все, что можно и чего нельзя. И хотя жертв еще не было, все шло именно к подобному результату. — Ты говоришь так, словно к нам собираются драконы прилететь. Вот — Вот-вот, если б ты только знала, как близка к истине. — Хуже. Что может быть хуже пары голодных драконов? Задачно уточнила у меня невеста. Дракон и Альф в единой связке. Но этого я говорить не стала. Не имела права разглашать тайны семейства Арвиши. Тем более, если когда-нибудь и теряю надежды я войду в эту семью, то их тайны станут и моими. Хотя с такой скоростью развития наших с отношений это случится как раз в концу времен. Ариш, не думаю, что хоть кто-то в Тейризе пропустит их появление. Если уж они полтора месяца назад чуть ли не всех боевых магов королевства по тревоге подняли, то сейчас... Ох, поверишь, я боюсь даже предположить, чем может закончиться этот их визит. А что тогда было? Ариадна, всегда жадная до чужих приключений, во глаза уставилась на меня. «Тебя муж потеряет», — хмуро напомнила я не желая вдаваться в подробности. Впрочем, Ариша, когда хочет, всегда своего добивается. Женила же она на себе тролля, верно? А говорят, более прямо существ не бывает. Не, у нас тут как раз по плану традиционное похищение жениха его семьей, а потому ему сейчас не до меня. Подожди, подожди, разве не невесту положено похищать и требовать за нее выкуп? Поинтересовалась я, про себя пытаясь вспомнить все свадебные традиции Айлета. К сожалению, ничего в голову не шло. Единственное бракосочетание, на котором я до этого присутствовала, было королевским, а там все традиции заменяются протоколом. В общем, реальная свадьба Ари и Хрина должна была стать для меня первым мероприятием подобного рода. Так это на обычной свадьбе, а у нас троллья. А по их горным традициям положено похищать жениха, чтобы проверить его стойкость и уверенность в принятом решении. То есть, говоря по-простому, они будут пытаться хрена напоить до потери сознания. А он не только должен все выпить, но потом еще и дорогу к невесте найти. А миленькие у традиции? Нет, правда. Хотя не представляю, что бы сделала с мужем, если бы он в первый же свой день в этом статусе приполз домой на бровях. Ладно. Хватит обсуждать родственников моего мужа и их обычаи. Рассказывай давай, что там у вас было и почему ты сейчас такая угрюмая. Сомневаюсь, что ты стала бы так беспокоиться, если эти девочки действительно не были бы этого достойны. Ариша как-то слишком мягко обошлась в формулировках. Я бы выразилась куда жестче. Впрочем, она же еще не знает Саби и Мадди так, как я. Эх, и что мне с ней делать? Придется рассказывать. А то ведь не отстанет. Ари всегда была упертой. Правда, в данном случае мне лучше ограничиться сильно отредактированной версией событий. Что ж, хорошо, слушай. Но начать не придется издалека. Так просто все не объяснишь. Ты ведь помнишь, что Тия наполовину Альф? Ари кивнула. Еще бы об этом не помнить, когда его магичество лорд-директор выглядит как чистокровный представитель этой крылатой братья. В смысле, он довольно изящного, если не сказать, хрупкого телосложения, с молочно-белой кожей, светлыми волосами и тонкими чертами лица. Короче, если бы не глаза ярко-алые, все видели бы в нем именно Альва. А так, очевидно, довольно существенная примесь демонической крови. Так вот, Сабриса – его сестра. Чистокровная. Ну, она ему сестра по матери. Но старый герцог удочерил девочку, так что официально они родные. В общем, если опустить лишние сейчас подробности, то юная леди по зову своей неспокойной крови ударилась во все тяжкие. Нет, она не стала искать себе романтических приключений, рановато еще. Зато приключения другого толка решила пережить побольше, да повесомей. По крайней мере, мелочиться в этом деле она точно не стала, но дракона пошла, в А родителям только записку и оставила. Разумеется, герцог Арвиши, едва завидев письмецов, сразу же понял по тревоге ближайший пост боевых магов, потому что дракон как раз в окрестностях был. И что? Она правда к нему сунулась? К дракону? Ари заинтересованно подалась вперед. Вокруг нас бушевало веселье, слышался гомон и смех, но мою собеседницу это словно и не трогало. Наверное, поэтому я и пришла сюда, хоть и не собиралась. Рядом с Аришей многие проблемы кажутся мелкими и незначительными. Да и отвлечься от забот она поможет всегда. Слишком живой и любопытный ум ей достался. Сунулась. В общем, искали ее все, кто мог. Даже из столицы вызвали Тия и Анже. Ну, помнишь напарника моей любимой подружки? Нимфа, как-то хмуро уточнила Ариф. Помню. Красивый такой брюнет, зеленоглазый. Он еще вечно тут рядом терся, когда с Вити появлялась у тебя. Интересно, а ведь Арише мой дядя не понравился. Она явно что-то знает о нем такое, что точно не делает ему честь в ее глазах. Мне он, кстати, тоже не симпатичен. Но у меня-то как раз есть виски и доводы в пользу этой нелюбви. Он оскорбил при мне мой род. Ему, видите ли, не по нраву, что его сестра, по рождению, кстати, полукровка, связалась с моим отцом, а не с каким-нибудь нимфом, безукоризненной родословной. Теперь мне понятны причины, по которым все эти годы от меня прятали милого родственничка. Не удивлюсь, если выяснится, что и Ба не знает о том, что Анжи Прекрасный в некотором роде относится к нашей семье. Да-да, именно он. В общем, даже его зачем-то из столицы отозвали. А в тот момент еще и один знакомый мне демон моего зелья отхлебнул в общем тебе же известно чем это заканчивается ариша понимающе улыбнулась и кивнула еще бы ей не знать сама же от подобного приворотного эффекта мучилась Хрин случайно употребил чай в котором оказалось несколько капель изготовленного мною снадобья и в результате он следующие две недели провел в роли абсолютного романтика причем романтика агрессивного всячески пытающегося обратить на себя внимание объекта своих чувств. «И в кого же этот демон влюбился?» – нетерпеливо спросила Агаре. «Ох, неужели в Тейризе остался хоть один неосведомленный человек? Да об этом же месяц судачит вся столица. Мариасу Огненную! Теперь ты понимаешь, почему я так срочно сбежала в деревню? Да уж лучше в сельской глуши дракона по лесам и болотам выслеживать!» чем нарваться на раздражение или гнев моей любимой Ба. Ариадна пораженно уставилась на меня. По ее виду было понятно, что она удивлена видеть меня в живых после такой шалости, как будто я тогда была хоть сколько-то виновата. Это все свитие, давшее моему приятелю особое вино, а я там была такой же жертвой, как и Рельм, поенный демон. Ладно личную жизнь твоей старшей родственницы обсудим позже ты лучше расскажи что там с этим драконом было и как нашли девочку кстати почему она животато осталась потому что нормалась на единственного в мире дракона вегерианца но не рассказывать жари сейчас о том как размножаются драконы в естественных условиях верно занимательный кстати процесс и я сейчас не о механике самого акта а о том, как вообще происходит знакомство потенциальных родителей и последующие ухаживания. В общем, я решила, что лишние подробности буду опускать. Да и времени не так уж и много, а потому сильно затягивать беседу мне не с руки. До Сабриса, оказывается, связь с крестьянами имела и ходила к ним за продуктами. Вот в один из таких моментов мы столкнулись с ней в лесу, а дальше оно само как-то все раскрутилось. Да. Осталось только объяснить, откуда взялась Мадди, не признаваясь, что она и есть тот дракон, из-за которого все и бегали по лесам и буреломом три дня. Не могу же я сказать, что уговорила герцога Арвиши взять под свою опеку большую крылатую огнедышащую ящерицу. Меня просто не так поймут. Любопытная история, конечно, но она не объясняет этого твоего отношения. Почему ты так предубежденно относишься к этим девочкам? Кстати, откуда взялась вторая? Ты ж сейчас рассказываешь только об одной, верно? Эх, Крися, ну в какую тень первешься, если не можешь сбить с толку всего одну единственную любопытную нимфу, а? Тебе только у бабушкиной юбки и сидеть целее будешь. Да в этом своем приключении Сабриса и нашла себе подружку-единомышленницу. И если поодиночке они просто излишне бойкие и деятельные барышни, то вместе они как стихийное бедствие, сметут и не заметят. Ясно. Но все равно считаю, что ты к ним слишком строга. Они же не одни приезжают. А с таких беспокойных чат родители обычно глаз не спускают. Угу. Только у герцога Немара Арвиша нарисовались совсем иные проблемы. А потому у него вряд ли много времени осталось на дочь и ее подругу. Ох, чувствую, наплачусь я еще с этой парочкой нарушительности всеобщего покоя особенно когда они здесь немного освоятся. Вот как познакомишься с ними, сразу поймешь, я еще преуменьшила их способности. Тоном начавший вещать пророчицы произнесла я. Ариадна лишь недоверчиво посмотрела на меня. Кажется, она решила, что я просто излишне пессимистично настроена. Ну-ну, посмотрим, что она скажет через неделю. А через месяц... Интересно, рис еще будет стоять? Или мы в срочном порядке перенесем столицу куда-нибудь в другое место.